Глава 13. Городок Иссар напоминал приграничный Агард близ родной деревни. Такая же маленькая рыночная площадь в окружении двухэтажных каменных домиков с лавками и мастерскими. Такая же небольшая ратуша, тянущимся в небо темным шипом шпиле и деревянные лачуги на окраине. Мы прибыли на место после заката. Скудно освещенные улочки казались непроходимым лабиринтом, но Алистат на удивление быстро ориентировался. Похоже, фейри хорошо видят в темноте, явно лучше меня. Я уже дважды чуть не упала, то спотыкаясь, то наталкиваясь на незримые препятствия. Уставший шик маг взял меня за руку и повёл вглубь поселения. Куда мы? Постоялые дворы есть только в центральной части. Туда соваться нельзя, хмыкнул волшебник. Все мелкие города строятся по одному плану. Разрастаются в стороны от рыночной площади. От неё-то и нужно держаться подальше. Мы ищем Синавал, а он наверняка находится ближе к полю. Ты тащишь меня в сенник? А что? У тебя с ним связаны какие-то неприятные воспоминания? поддел Али, собернувшись. Глаза мага в темноте полыхнули зелёным огнём, как у кота. Пробурчав поднос пару не самых крепких ругательств, я позволила ему тащить меня невесть куда. Вскоре мы наткнулись на подходящий с виду сарай. Я хотела было шагнуть внутрь, но чародей не позволил. Он зажи quirkу вытащил из моего кармана Алирауна, что-то шепнул на ухо брокающемуся фамильяру. и опустил его на землю. Ты что, затопчем? В ужасе пискнула я. На разведку, справится не маленький, отмахнулся Алис. Сколько я не вглядывалась, всё равно упустила момент, когда Вальдар успел вернуться и вскарабкаться на плечо волшебника. Знаю, мы в одной лодке, но я почувствовала укол ревности. Почему это маг фамильярничает с моим фамильяром? Всё чисто. Если не надумала ночевать под открытым небом, советую принять моё предложение поваляться на синовале. Рассмотреть выражение лица мага не представлялось возможным, но его улыбку я почувствовала даже в потёмках. Воздух вокруг Илдиса вдруг словно разрядился. А оставьте шуточки. Гордо вздёрнув голову, я прошествовала в сарай, но тут же споткнулась о порог и нырнула в сток сена. Алистата и Вальдар, успевшие принять кошачий облик, приземлились рядом. Но в отличие от меня, их полёт, кажется, был запланированным. Я не имел в виду ничего предусудительного. но всё же интересно, что собственно со мной не так? На корабле ты чуть ли не сама бросилась на шею с поцелуями. Волшебник устроился рядом, вынул из волоса запутавшуюся сухую травинку, подпёр рукой подбородок и устремил на меня внимательный взгляд горящих глаз. Не свети на меня своими фонарями. Тогда на борту надёжного я была уверена, что мы вот-вот умрём, буркнула я, стягивая жаркую верхнюю кофту и укрываясь плащом. И вообще, не забывайся, я всё ещё невеста принца Авина. Но, во-первых, сейчас его невеста не ты, а во-вторых, я никак не возьму в толк, почему ты так вцепилась в этого Бонвивана. Примечание. Бон — молодой и легкомысленный обольститель. Беспечный и богатый мужчина с чертами самоулюблённости и кокетства, живущий в своё удовольствие. Конец примечания. У него отвратительная привычка то признавать, тебя, то забывать. Как вообще престола наследника мог перепутать свою спасительницу, с внезапно помолодевшей ведьмой? Мысленно выругавшись, я пожалела, что рассказала Магу так много о нашей савином истории. Когда я спасала принца в лесу, его голова покоилась у меня на коленях. Свет Светлился сверху. Он и лица моего толком увидеть не мог, уверенно заявила я. А как тогда узнал в канун колоссада? Просто между нами всё ещё была сильная связь из-за того, что я излечила его с помощью магии. Значит, на празднике у костра он тебя идентифицировал, а через день у жертвенного столба уже нет, продолжал допытываться Илдис. Да что ты привязался? Может, Авин не хотел видеть свою спасительницу в недавний осуждённый. Потом я обрезала волосы и ещё сильнее усложнила ему задачу. И вообще Лиител его опаела, так что с принцем взятки гладки. Вот увидишь, избавимся от ведьмы, снимем приворот, и он позовёт меня замуж, обиженно зашептала я, невольно коснувшись подаренного престола наследником серебряного ключика на шее. Вот он, ключ от сердца Авина. Он всегда со мной. Всё обязательно закончится хорошо. Давай, давай, оправдывай его невнимательность и легковерность приворотами и неудачными стрижками. Я видел десяток любовей принца. И знаешь, что их объединяло? Ничего. Разве что непродолжительность, хмыкнул волшебник. Рассверипев я сгребла в охапку сухую траву и запустила ей в чародея. Запутавшись в волосах былинки сделали его похожим на чучело. у которого соломенная обивка наружу полезла. Алис поджал губы и демонстративно отвернулся. Некоторое время мы ожесточённо сопели, но дорога была слишком трудной, и сено ароматным, а тёплый кот под боком уютным. Церемония наречения затянулась. Имя наследного принца уже было произнесено, Авин, её, их сына зовут Авин. Мальчик вырастет крепким, это заметно и без ритуалов предвидении. В нём почти ничего нет от матери. Кожа смуглее, чем у Мэйры, глаза карие, даже золотистые волосы с возрастом потемнеют. Разве что нос и губы. Хотя черта храна судить. Бесчисленный поток гостей преподносит мальчику всё новые подарки. Я не додумался ничего приготовить, и мне ужасно стыдно перед Мэйрианой. Чем можно порадовать несмышлёныша? Зачарованная игрушка. банально. Книга волшебных сказок. Такова добра навалом в королевской библиотеке. Клятва верности. Это само собой разумеется. Я обещаю, что буду его хранить. Стану верным спутником, наставником, другом. Нужно ли это принцу? Не знаю. Но это нужно мне. Нет сил больше выносить всю эту суету и взгляд Телеаса, который я чувствую даже затылком». Осторожно проскальзываю к незаметному проходу для слуг. Прости, Майра, это выше моих сил. В библиотеке сегодня даже тише, чем обычно. Я не появлялся здесь уже несколько дней, боясь встречи с обольстительницей Кассандрой. Но в такой день есть здесь делать нечего. В отличие от меня, она с радостью купается во всеобщем внимании и вряд ли променяет шумный праздник на уединение. Любимое кресло со слегка потёртыми подлокотниками принимает меня в объятия. Наконец-то можно выдохнуть. Прикрываю глаза, наслаждаясь тишиной. Атмосфера библиотеки успокаивает. Аромат кожаных переплётов, бумаги и чернил на столе смотрителя, тлеющих в камине углей, привкус пыли, тонкий запах чебреца. Чимбрец. Распахиваю глаза. Опасения не напрасны. В кресле напротив уже сидит Кассандра. Она наблюдает за мной и улыбается. Те, кто не знают её, могли бы решить, что в этой улыбке скрывается нежность, но это только иллюзия. Никогда ещё я не встречал никого столь же искусного во лжи и притворстве. В последнее время ты избегаешь меня, Алис. Неужто чем не угодила? игриво спрашивает она, подвигая ко мне чашку, стоящую на подносе на столике между нами. Беру её в руки. Чай прохладный, как я люблю. Медленно делаю глоток. Снова зелье. Я уже узнала рецепты, теперь могу распознать напиток по вкусу. Могла бы для разнообразия сменить состав. Впрочем, это бы не помогло. То отворотное зелье, которое я принимаю трижды в день свело бы на нет все ухищрения женщины. Вкусно, но бесполезно, Сандра. В её глазах загораются шаловливые огоньки. Нет даже тени страха или смущения. Потрясающее бесстыдство. Значит, ты всё знаешь. Не вопрос утверждения. Тогда можно переходить к предложению. Но прошу, называй меня по-прежнему Летаэль. Это имя мне больше по вкусу. Ты предполагаешь, что после всего, что мне стало известно, я сделаю тебе предложение? О, милый, нет же, усмехается Кассандра Летаэль. Предложения буду делать я. Хмурюсь, внимательно наблюдая за каждым её жестом. Кто знает, что взбредёт ведьме в голову? Мы похожи, дорогой, и не надо так кривиться. Твой отец, кажется, Элиас. Он ведь недоволен тобой. Надних я стала случайной свидетельницей вашей семейной встречи. Вот так прогуливаешься по гостевому крылу, а там два волшебника собираются вцепиться друг к другу в глотке. Так я и поверил в случайность её появления в нужное время в нужном месте. Стараясь не подавать вида, что слова попали в цель, перевожу взгляд на угли в камине. Элиас хочет, чтобы ты добился большего, и я не прочь помочь в этом. Может, объединиться? Понимаешь, у меня есть кое-какие счёты с королём Дарином. Он испортил идеальный план. Я всего-то хотела сплотить под своим началом два государства. Теол и Брандгорд. Тебе ведь уже известно, что я наследница Теола. Нам с Дарином лишь нужно было пожениться, и всё бы пошло, по-моему. Я защитила бы свой народ от посягательств воинственных соседей. Позволила женщинам колдовать без оглядки на храмовников. Создала бы великую империю, каких ещё не видел свет. Но тут заявилась твоя Майриана со своей дурацкой любовью. Кто же знал, что весь такой продуманный и серьёзный дарин растечётся от одной её улыбки. Пришлось спровадить девицу во свояси. Ты подумай, зачем королю великого Брангорда такая жена? Майера младшая дочь. Женить бы на ней не принесла бы ни новых земель, ни богатств. Ничего, кроме этой ванильно-слащавой любви. Я пыталась побороться за свои идеи, но белокурая принцесса вернулась со своего края мира вместе с тобой. Остальных магов совета ещё можно провести. Но ты был ручной зверушкой Мэрианы. Вы вновь сорвали мой замысел. Сначала я думала избавиться от тебя, Алис, но ты меня заинтересовал. Давай поможем друг другу. Отец прочит тебя в верховные маги. А как насчёт того, чтобы стать правителем Брангорда? Из нас выйдет очаровательная королевская чета. А в благодарность за помощь я даже не стану убивать Мэру. Можешь сделать её своей фавориткой, я не ревнива. Ну, что скажешь? Стража. Почти стлевшие угли вспыхивают ярким пламенем. Мой крик тонет в истерическом хохоте ведьмы. Неправильный ответ, милый. Я пытаюсь позвать королевскую гвардию, приказать задержать предательницу, но голос больше не слушается. Зрение затуманилось. Чашка выскальзывает из ставшей ватной руки. Как глупо. Я думал, что готов ко всему, что переиграл её. Часть чебрецом оставил неприятное послевкусие. Снотворное или яд. Питу горланил так отчаянно, словно его убивали. Зажмурившись и сладко потянувшись, я хотела растолкать элистата. Но к моему удивлению, его рядом не оказалось. Вестник зари продолжал неистово голосить. Странно, кажется, звук приближался. Нахмурившись, я спрыгнула с сенавала и столкнулась и в дверях с рыжим котом, гордо тащившим в зубах придушенного кукарекающего петуха. "Вальдар, выплюнь немедленно. За такой завтрак нас обоих не на забор, а на кол посадят", заверещала я в унисон с перепуганной птицей. Фамильяр неохотно разжал зубы и грустно проследил за уносящимся во двор пернатым горладёром. Выглянув через дырку в стене, осмотрела соседние дома. Всё спокойно. Местные наверняка привыкли к утренним распевкам. Это дало мне фору, но на любование первыми рассветными лучами точно времени не было. Куда в такой час запропастился Алис? Не могу же я уйти из сарая без него. Где искать мага, если разменёмся? Но и рассиживаться в не нельзя. Не Неровён час сюда заглянет его владелец. Большую часть наших вещей волшебник унёс с собой. Он ведь не решил меня бросить. Подхватив оставшийся дорожный мешок, прошмыгнула в приоткрытую дверь, как раз вовремя. Только я успела скрыться за стеной сарая, как из соседнего дома во двор вышел зевающий во все зубы мужик в одних из подних штанах. Ал, поброди тут, вдруг маг вернётся. Встречаемся в полдень на главной площади. Пойду разведаю обстановку, а заодно поищу нашу потерю. Фамильяр спорить не стал, выгнал пушистую спинку и лениво побрёл обратно. Можно за него не волноваться. Котов в посёлках не обижают, тем более возле Сенника, где от мышей отбоя нет. При дневном свете городок утратил сходство с Акгардом. Хоть оба они находились на задворках королевства, родное захолустье выглядело на порядок ухоженнее. Исар был совсем обшарпанным. Хорошо, что я уговорила Вальдара не трогать петуха. Для местных его съедение стало бы большой трагедией. Куда в таком месте мог отправиться блудный волшебник? Постоялый двор отметаем сразу, это уже обсудили. Нам нужно пополнить запасы провианта и купить коней. До логова контрабандистов путь не близкий. Рынок, конюшни. Не уверена, что она здесь вообще есть. Поглубже надвинув капюшон плаща, я поспешила к центральной площади. Большая часть грубо сколоченных прилавков ещё пустовала. Только возле колодца суетилась пара латочников. Наверное, сражаются за самое выгодное место под солнцем. В разгар дня жажда многих потенциальных покупателей подтолкнёт прямо в руки к торговцам. Когда я проходила мимо, небритый детина в подвёрнутых до колен штанах вывалил на стол полную корзину рыбы. Подходи, налетай, только час назад из сетей вытащил. Рыба первой свежести, принялся он расхваливать товар. Я подумала, было что второй свежести у рыбы не бывает. Но взглянув у мутные глаза утреннего улова, поняла: ещё как бывает. Перекинувшись парой фраз с продавцом, я вежливо отказалась от щедрого предложения трёх рыбин по цене двух и поспешила убраться подальше. Нет смысла привлекать к себе внимание назойливых торговцев. а листату тут делать нечего. Побродив некоторое время по городку, вышла к реке. До полудня ещё несколько часов. Чего зря слоняться? Хотя мой досменную да одежду постираю. Разувшись, я уселась у самой воды и принялась полоскать рубашку, периодически шмякая мокрой тканью о камне. При очередном замахе рубашка выскользнула из рук и повисла на чём-то или, вернее, сказать, на ком-то позади меня. Послышались давленные ругательства и конское ржание. Обернувшись, я обнаружила за спиной промокшего алистата, с лошадью в поводо. Лежащий на седле Вальдар сотрясался от громкого мяуканья, подозрительно напоминающего смех. Ну и приём. Кажется, ты совсем не соскучилась. Разгонишь меня мокрыми тряпками. Усмехнулся волшебник, возвращая мне рубашку. Мало тебе досталось. Почему ушёл без нас? Где прикажешь искать, когда ты вот так растворяешься ещё до рассвета? Я сам тебя найду. Всегда и везде. Ещё недавно подобные слова мага привели бы меня в ужас. А сейчас просто хотелось ещё раз отходить самоуверенного наглеца, недостиранной одеждой. Вместо этого я с подозрением спросила: "Как ты раздобыл коня? Украл? За кого ты меня принимаешь?" Изобразил Алис обиженную невинность. "Купил". "На какие такие средства? Вряд ли оставшихся медиков хватило бы на покупку лошади". Что-то здесь было нечисто. Если волшебник и правда получил лошадь законным путём, Почему он так старательно избегает смотреть мне в глаза? И всё же Фейри не могут лгать, зато не договаривать запросто. Услужливо подсказал внутренний голос. Я хотела было припереть чародея к стене, но он быстро сменил тему. Осталось приобрести припасов, и можно выдвигаться. Даже верхом мы доберёмся не раньше, чем через неделю-полторы. Ты ничего не забыл? Мак похлопал по карманам, скользнул взглядом по привязанным к седлу сумкам, погладил вальдара и уверенно замотал головой. Всё на месте. Есть маленькая проблема. Кони один, а нас двое. Разве это проблема? Поедем вдвоём. Если не слишком её загонять. Алис ласково погладил лошадь по морде. Она с лёгкостью выдержит обоих. Раньше в поле работала, привыкла и не к такому. А поклажи у нас немного. Хочешь полторы недели трястись в седле лицом в затылок? скривилась я, надеясь за грубостью скрыть охватившее меня смятение. Вариантов нет, на вторую лошадь денег не хватит. Кажется, перспектива совместной поездки чародея не пугала. Он криво ухмыльнулся и присел рядом на камень. Если смущаешься, не стоит. Сегодня на закате мы проведём один ритуал, и всё сразу встанет на свои места. Какой ещё ритуал? подозрительно сощурилась я. Но Алиста только загадочно улыбнулся и вновь покачал головой. Дальнейшие попытки расспросов привели к тому, что волшебник поднялся и зашагал в сторону города, вводя за собой лошадь в яблоках. Ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Спустя неделю путешествия с паломниками мы зарекли, что не будем есть тыквы как минимум год. Так что в этот раз было решено не экспериментировать и купить привычных сухарей и вяленого мяса. Встреченный утром рыботорговец очень рекомендовал своего солёного окуня по домашнему рецепту, за что чуть не получил от Алистата леща. Под завязку забив седельные сумки провиантом и набрав в бурдьюки воды из колодца, мы выехали из Иссара по одному магу ведомому маршруту. Вдвоём в седле было тесно. Волшебник предложил мне самой выбрать, кто займёт сиденья, а кто устроится сзади. Наученная горьким опытом поездки в столицу вместе с принцем, я не стала выпендриваться и заняла лучшее место. Неделю и все лето не так просто проехать, а уже без него и подавно. Алис привередничать не стал и устроился за моей спиной. Если ему и было неудобно, видом не подал. Он потянулся было к поводьям, но я перехватила их первой и слегка ударила пятками по бокам лошади. Над самым ухом раздался сдавленный смешок, и Алиста обнял меня за талию. Эй, ты что творишь? Я едва сдержалась, чтобы не ударить его по рукам. Привычно спрятавшийся в кармане Вальдар высунул зелёную мордашку и уставился на сомкнутые пальцы Чрадея так, словно раздумывал, каковы они на вкус. «Пытаюсь не упасть в лошади, что же ещё? Можешь отдать мне поводья, тогда не придётся терпеть прикосновение. Тем более ты ведь не знаешь дороги. Весело отозвался на мой упрёк волшебник. Признавать свою оплошность не хотелось, но продолжать упорствовать было глупо. Однако, когда я передала поводье, положение не сильно улучшилось. Оказавшись между вытянутых рук Илдиса, я при каждом шаге лошади прижималась к груди мага. Затылком чувствуя его улыбку, не нашла ничего лучше, чем закинуть за спину сумку, так хоть видимость приличия будет соблюдена. Ехали мы не по основной дороге, а по протоптанным местным тропам, кое где пришлось и самим стать первопроходцами. К закату добрались до леса. Под сенью деревьев не было видно и на десять локтей. Испугавшись, что лошадь может споткнуться и повредить ноги, я стала уговаривать остановиться здесь на ночлег. Совсем скоро выйдем на поляну, там и сделаем привал. Алистатус успокаивающе погладил меня по спине. Я недовольно передёрнула плечами. Пробивающиеся сквозь листву лунные лучи почти не разгоняли темноту. Надеюсь, маг знает, что делает. Когда мы наконец прибыли на место, я невольно зажмурилась. Пространство вокруг было залито светом луны, кажущимся слишком ярким после мрака в лесу. Чародей спешился и снял меня с лошади раньше, чем я успела схватиться за переднюю луку седла. Не будешь же ворчать в ответ на помощь. Пришлось проглотить возмущение. Скользнув взглядом по утопающему в лунном сиянии под леску, я отметила кое-что странное. Первое: Голубые колокольчики словно источали холодный призрачный свет. Второе. Вокруг царила тишина, и когда смолкли цикады. А третье. В центре поляны широким ровным кругом росли мухоморы. Белые точки на их шляпках походили на буквы незнакомого языка. Красивое место, но странное. какая то давно забытая святилище фейри. Именно сюда ты хотел заманить меня для неведомого ритуала? Собираешься принести кому-то в жертву? Почти. Подмигнув светящимися в темноте глазами, волшебник повёл меня в центр грибного круга. Ведьмина кольцо? С тревогой спросила я, стараясь держаться подальше от поганок. Кольцов Эйри. Чем ближе к границе земель волшебного народца, тем больше подобных мест. Людям не так-то просто выжить в стране дивных Чтобы максимально себя обезопасить, мы проведём тот самый ритуал. Ни в коем случае не прерывай меня. Не задавай лишних вопросов. Когда придёт время, кивни вслед за мной. Хорошо, командир. А как я узнаю, что время пришло? Деловито поинтересовалась я. Ты почувствуешь. Да уж, это не добавляло уверенности. Алистат вытащил из-за пазухи маленький мешочек и вытряхнул себе на ладонь пару каких-то предметов. Приглядевшись, я опознала простенькие кольца. судя по блеску серебряные зажав каждое украшение двумя пальцами маг поднял руки над головой и запел но не весёлую балладу или скобрёзные куплеты как в таверне шкворчащие хряк а тягучее песнопение дивных в том что мелодия принадлежит фейри сомнений не возникало в ней не было ничего человеческого словно даже сами нуты изменились было в песне мага что-то пугающее но возвышенное и торжественное Как заворожённая, я смотрела на него и прислушивалась. Вдруг кольца засветились. Сверху раздался гул, похожий на далёкий раскат грома. Удивлённая резкой переменной погоды, я вскинула голову. На небе не было ни облачка, зато там были звёзды. Десятки, сотни звёзд срывались и падали. Яркими искорками они кружились вокруг ладони волшебника, с зажатыми в пальцах драгоценностями. Касались металла и впитывались в него. Один за другим на кольцах проступали символы, похожие на те, что складывались на шляпках мухоморов. В голове вихрем пронёсся десяток вопросов, но все они так и остались на языке. Не время. Песнопение оборвалось так же внезапно, как началось. Алистад произнёс что-то на незнакомом наречии, заглянул мне в глаза и медленно кивнул. "Пара", я кивнула в ответ. Чародей потянулся ко мне, вложил в правую ладонь кольцо и сжал Взяв мою левую руку в свою, он надел второе кольцо на безымянный палец. Он хочет, чтоб я повторила этот жест. Рожав, ладонь подцепила кольцо и поднесла его ближе к глазам. Подумать только, в нём заключены звёзды. Металл был ещё тёплым, даже слишком. Охнув, я выронила неожиданно раскалившееся украшение. Чародей полными ужаса глазами проследил, как сокровище полетело в траву. Мы оба застыли, как вкопанные. Потеряла? Я его потеряла. Тут снизу послышалось верещание, одновременно похожее на стрекотание кузнечика и чириканье воробья. Аляраун ловко зацепился за подол моей юбки и проворно полетел вверх. На его голове, как серебряный венец, красовалась оброненная драгоценность. Забрав у фамильяра кольцо, я тут же надела его на безмянный палец левой руки Алистата. Мак улыбнулся, наклонился ко мне и трогательно чмокнул в лоб. Кажется, я справилась. Странный ритуал завершился. Всё вернулось на круги своя. Запели цикады. Погасли закачавшиеся на ветру колокольчики. Даже надписи на шляпках мухоморов утратили чёткость. Мир стал прежним, но в то же время что-то неуловимо изменилось. Мы отошли немного от волшебной поляны. Чародей собрал охапку хвороста и развёл костёр. Только тогда, разглядывая пляшущие на моём колечке отсветы пламени, я вспомнила о главном занимавшем меня вопросе. Алис, выходит, к тебе вернулись силы? Только что сделавший щедрый глоток из бурдюка, маг закашлялся. Нет, с чего ты взяла? Ну, ты же провёл ритуал, пел, и тебе подчинялись звёзды. Они мне не подчинялись, просто небеса засвидетельствовали своё согласие. Это всё сила место и древние слова, ритуальная песни. Задумываем мы сотворить подобное ещё где-то, вряд ли вышло бы что-то путное. Но теперь путь в земли фейри открыт для нас обоих. Давай спать. Завтра будет долгий день. До следующего подходящего укрытия много часов езды. Накрыв меня плащом и подсунув под голову мешок со сменной одеждой, Алистат отошёл к костру. В мягком свете трепещущего пламени ледяной мак показался вдруг, на удивление, родным и близким.